Глава 45. Утром, как обычно, пила чай на кухне. Теперь я называла свои травяные сборы этим коротким привычным словом. Мина долго пыталась отучить меня от привычки каждое утро прибегать сюда, на уютную кухню, садиться за общий стол, получать свою кружку чая и ломоть свежего ароматного хлеба или горячую, так что не удержать в руках, булочку. Она поначалу накрывала завтрак в столовой, как и положено для госпожи баронессы, но потом махнула на это рукой и успокоилась. Мне нравились эти утренние, немного сонные минуты тишины и покоя. Сегодня ко мне присоединился и Патий. Старик, покряхтывая, растирал скрипящее колено. «Эк, меня скрутило! К дождю!» «Как к дождю?» — встрепенулась я. «Нам дождя сейчас никак нельзя...» У нас там еще не весь стах и собран». Одним глотком допила свой чай, помчалась в свою комнату переодеваться, на ходу крикнув Несси. «Скажи Гурию, чтоб запрягал! На поле едем!» Переодевшись в мужское платье, чуть ли не скатилась вниз по перилам. Запрыгнула в телегу, заправляя волосы под картос, и даже не заметила, как слегка колыхнулась штора в окне третьего этажа. Не до этого мне было. В попыхах даже не вспомнила о нашем незваном госте. В полях первым делом переговорила с луговицами и полевиками. «Дождь будет», — подтвердили они. Единственное, чем они могли помочь, — отсрочить его на поздний вечер. Часть тучек удалось отогнать на луга, где дождь как раз не помешает. Остальные зависли на месте, отбрасывая на землю густые тени. К вечеру над полями стало громыхать. Убиравшие остатки стахиса крестьяне вздрагивали от вспышек молний. Мы отправили последнюю телегу, груженную мешками, когда с неба упали первые капли. Вскоре на нас обрушились потоки воды, смывая пыль и усталость прошедшего дня. Домой приехала мокрая, но очень довольная. Несса сразу же потащила меня в баню и даже ворчала, подражая мини: «Разве ж так можно, и промокли, и перепачкались, так и простыть недолго. Совсем вы себя, госпожа Каталина, не бережете». «Это ничего, Несса, грязь смыть можно. Зато мы весь стах стахис убрали». Касьян, говорит, давно такого богатого урожая не было. Распаренная, завернутая в покрывало, которое накинула на меня заботливая горничная, со счастливой улыбкой я вошла в дом и объявила беседовавшим между собой в большой гостиной Радимиру и Касьяну. «Всем, кто в полях работал, дайте завтра день отдыха. Потрудились на славу, заслужили. И списки для премиальных мне подготовьте. Обещанное нужно выполнять». Мужчины ушли, а я поспешила к лестнице. Нужно расчесать волосы, пока не высохли, иначе потом их ничем не распутаешь. Покрывала сползала, накинув его повыше, придерживала его руками и совершенно не смотрела вперед. Поэтому, когда уткнулась в широкую грудь, обтянутую темной тканью камзола, не сразу поняла, кто это. Отступив на шаг, подняла глаза и встретилась с изучающим взглядом королевского дознавателя. Ой! Я попятилась! И как я могла о нем забыть? «Есть у меня такое. За делами совершенно забываю обо всем. А тут еще желудок напомнил о себе громким урчанием. Обед-то я пропустила, не до того было. А он стоит и смотрит на меня своими темными глазищами. Видок у меня еще тот. В домашнем платье, закутанная в старое покрывало, и волосы висят мокрыми сосульками. Добавить сюда позывные моего желудка совсем не похоже на благородную барышню, которых он привык видеть в столице. «Где вы пропадали весь день?» Ваша глупая горничная совершенно меня утомила. Мне хотелось бы поскорее закончить расследование и вернуться домой». «Действительно. Что это я на него взъелась? Человек просто делает свою работу. И сейчас моя вчерашняя выходка с ночной вазой казалась настоящим ребячеством. Хотела его поддеть, мол, у нас тут не столица, удобств, к которым вы привыкли, нет. И что на меня нашло? Почему рядом с ним я теряю самообладание?» Нужно ему помочь, он уедет, а мы снова заживем прежней жизнью. Я была на уборке Стахиса. Нужно было успеть собрать урожай до дождя. Думаю, вы уже успели заметить, что усадьба находится не в лучшем виде. Папенька оказался нехудышным хозяйственником. Приходится все делать самой. Покрывала вновь попыталась сползти, и я отвлеклась, чтобы перехватить его поудобнее. Давайте сделаем так. Я сейчас приведу себя в порядок. Мы поужинаем, и я отвечу на все ваши вопросы. «Дайте мне немного времени. Я быстро». Граф отступил в сторону, давая мне пройти. За его спиной я увидела Дарину, которая присела в подобии реверанса, пропуская меня. «Дарина, проводи господина королевского дознавателя в столовую». Бегом поднялась по лестнице, скинула покрывало на кровать и подошла к шкафу, распахивая дверки. Что надеть? Я задумчиво разглядывала имеющиеся у меня в наличии наряды. Их неожиданно оказалось очень много и когда только Маруся успела столько нашить. Признаться, даже не задумывалась, что надеть сегодня или завтра. Удобное домашнее платье и мужской костюм — вот моя привычная одежда. А для особых случаев в гардероб мне подбирали нянюшка Инесса. Но сегодня мне захотелось выбрать наряд самой. Я по очереди сдвигала одно платье за другим. Это слишком простое, это, наоборот, через чернорядное. еще решит, что я наряжаюсь специально для него. Взгляд упал на легкое голубое платье, украшенное лентами и кружевом. Новое. Я его ни разу не надевала. Достав его из шкафа, приложила к себе и подошла к зеркалу. Цвет ткани выгодно подчеркивал голубизну моих глаз. Когда в комнату маленьким торнадо ворвалась Несса, я уже заканчивала переодеваться, застегивая ряд мелких голубых пуговичек. Горничная, усадив меня в кресло, занялась прической. Быстрые умелые пальчики — Приподняли еще влажные пряди вверх, открывая шею и плечи. Получилось женственно и мило. Спасибо, Несса, ты настоящая волшебница. Когда вошла в столовую, граф Светлов, увидев меня, сразу встал. Мало того, он галантно отодвинул стул, помогая мне сесть. Расправляя на коленях салфетку, я давала себе установку. Это обычный деловой ужин. Нужно воспринимать графа как делового партнера, с которым у нас общее дело. Работа, которую нужно сделать быстро и качественно. Мина в этот раз подала бараньи ребрышки с запеченными томатами и свежие овощи со своего огорода. На отдельном блюде стояли крошечные бутерброды с паштетом из краснобрюшки, которые наша кухарка готовит просто божественно. На десерт пирог с яблоками, творожные ватрушки и чай. Простая, сытная деревенская еда. Не успели мы перейти к десерту, как Светлов задал свой первый вопрос. Вы действительно весь день были на полях Стахиса? Да. Почему вас это так удивляет? Вы совсем юная барышня, занимаетесь совсем неженским делом. А что, по-вашему, женское дело? Кто это сделает, если не я? Отец болен, больше мне помочь некому. Вы могли бы выйти замуж. Тем более, как вы сами говорили, наследство за вами есть. За кого? За барона Мерзякина? За этого мерзкого молодящегося старикашку, доводящего своих молодых жен до смерти? А знаете, что творится у него в усадьбе? Почему крестьяне предпочитают бежать в лес, лишь бы не оказаться у него в услужении? Почему вы не проверяете таких, как он? Потому что у него есть деньги. Богатый всегда прав. От произнесенной в запале речи у меня пересохло горло. Взяв в руки чашечку чая, сделала глоток. Сегодня Мина заварила мой любимый, земляничный. А в монастыре? «Вы знаете, что там происходит? Как там обрабатывают таких молодых и беззащитных девушек, как я, лишь бы заполучить их деньги или земли?» Я распалялась все больше и больше, в сердцах скомкав салфетку и бросив ее на стол. «Каталина, успокойтесь и расскажите мне все подробнее. Я хочу знать все». И я рассказала про мать-настоятельницу Святой Виргинии, про сестру Лусинду, пытавшуюся несколько раз лишить меня жизни. Про отца, который, вернувшись с войны, запил с горя, и этим воспользовался предприимчивый и нечестный на руку староста одной из деревень, бежавший потом совсем наворованным добром. Про барона Мерзякина, который месяц поил папеньку, чтобы только заполучить у него брачный контракт со мной. Светлов внимательно меня слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. «Вы уверены, что все, что вы сейчас мне рассказали, — чистая правда? Это очень серьезное обвинение». Они требуют дополнительного расследования. «Да расследуйте сколько вашей душе угодно!» Устало махнула я рукой. Выговорившись, я почувствовала такое облегчение, словно камень с души свалился. Конечно, я рассказывала только то, что не могло навредить мне самой или моим близким. Граф взял в руки изящную глиняную чашечку с чаем, принюхался и сделал несколько глотков. «Какой интересный напиток! Никогда такого не пробовал!» «Это чай!» «Я сама его готовлю и даже продаю в ближайшем городе». Светлов откинулся на спинку стула. Во взгляде появился интерес. «А расскажите мне, Каталина, чем вы еще занимаетесь?» Я пожала плечами. «Зачем рассказывать? Вставайте завтра пораньше, и я вам сама все покажу. Вы поймете, что женщина может многое. Главное, чтобы не мешали». Утро я, как обычно, начала с пробежки вокруг дома. К моему удивлению, уже на втором круге меня догнал граф Светлов. Облаченный в одежду, предназначенную для тренировок. Прибавила скорости, но граф не отставал, держась рядом. Еще один круг, и я присоединилась к утренней разминке дружинников. Михайло как раз ставил парней друг против друга для своего излюбленного спарринга — защита нападения. «Не хотите попробовать?» — предложила я Светлову, беря в руки палку. «С прибольшим удовольствием». Светлов выбрал одну из палок, лежавших у стены сарая. «Нападайте! Я в защите!» — крикнула ему, занимая выгодную позицию так, чтобы солнце было у меня за спиной. Первый удар, нанесенный в полсилы, я с легкостью отбила. Извернувшись, успела даже зацепить концом палки его плечо. Уже спустя минуту мы азартно кружили по площадке, делая выпады и уворачиваясь от ударов наших палок. Граф оказался серьезным противником. Подозреваю, он боролся в полсилы. Но я почти победила. Почти ведь тоже считается. А теперь в баню. Чурья первая. Бросила Светлову свою палку, которую тот подхватил прямо на лету, и, смеясь, побежала мыться. Когда граф вышел из бани, я уже встречала его в столовой. Сегодня я завтракала здесь, нарушив свой привычный утренний ритуал. «Интересное устройство. Это ваша баня». «Это вы еще веничком не парились», — я улыбнулась. «Присаживайтесь за стол. У меня сегодня еще очень много дел». После завтрака еще раз переоделась. Теперь уже в мужской костюм, в котором обычно объезжаю свои деревни, куда мы и направляемся. Как же это утомляет, постоянная смена одежды. Но мне хотелось показать, что я могу быть настоящей воспитанной барышней, соблюдающей этикеты. Сегодня у меня в планах посетить все три моих деревни, узнать, как там идут дела. У меня очень ответственные и старательные старосты, но я люблю проверять все сама. Можете поехать со мной в телеге, но, думаю, вы предпочтёте своего коня». Светлов, тоже успевший переодеться, дожидался меня на крыльце. Сначала мы поехали в дальние. Там уже готовили овец к стрижке. Уже совсем скоро все свободные люди понадобятся здесь. Мирослав встретил нас и проводил к загону, где паслись молодые овечки, появившиеся на свет уже здесь, в Дальнем. Я поговорила с Борькой, который был здесь главным пастухом, уточняя, есть ли просьба или пожелания. Овцы выглядели сытыми и довольными. Люди в селе тоже сильно изменились. Они встречали меня улыбками, а дети окружили телегу, зная, что у меня для них всегда есть гостинчик. Сегодня многие отдыхали. Напряженная неделя на уборке стахиса вымотала не только меня. Мирослав уже успел подготовить список тех, кто особенно отличился. Как и обещала, все они получат небольшую премию. Из дальнего отправились в Озерное, заехав по пути на пасеку. Пчёлы летали над полем Трифилия, где еще виднелись корзинки поздних цветов. В этом году мы соберем с этого поля два урожая. Полевик постарался на славу, отрабатывая свое угощение. В озерном побеседовали с рыбаками и прямо на берегу попробовали копченую белорыбицу. А потом Бажена, жена Радимира, позвала нас обедать в свой дом. За столом вместе с нами сидел Святослав, который все больше вникал в дела деревни. «Чувствую, скоро примет дело отца», став местным старостой. Из Озерного направились назад, в сторону дома. По пути я несколько раз останавливала телегу и, прихватив с собой мешок, собирала нужные мне травы. «Это для моего чая», — пояснила я удивленному графу. Не доезжая ворот усадьбы, повернули в сторону ближнего. Здесь как раз достраивали стены будущей швейной мастерской. Стройка продвигалась не очень быстро, нужных специалистов не хватало — Дело-то новое, но молодежь подхватывала все буквально на лету. Будут у нас свои каменщики. Тем более за эту работу я платила звонкой монетой. Графа Светлова очень заинтересовали глиняные камни правильной прямоугольной формы. Выкручиваюсь, как могу. Строительного материала не хватает, денег на его покупку у меня тоже нет, зато глина в избытке. Раньше из нее изготавливали глиняные трубы и многое другое. Нам сейчас не до труб, делаем что попроще. Когда граф спросил, поедем ли мы на карьер, ответила, «Нет, там ничего интересного. Большая яма, наполненная глиной, и все. Да и усталая я. Ещё и травы нужно разобрать и приготовить на просушку. Иначе пропадут. Вы и так уже видели, чем живет поместье, чем я занимаюсь». Когда засобирались домой, сопровождавший нас Белослав передал мне список для награждения отличившихся на уборке стахиса. Список у него был внушительный, ведь на полях работали почти все жители его деревни. Вернувшись в усадьбу, граф попросил у меня разрешения воспользоваться моей приемной. Заперся там и долго что-то писал. Потом послал Дарину за мной, попросив показать брачный договор с бароном Мерзякиным. За ужином он развлекал меня новостями из жизни столицы. Граф оказался очень интересным собеседником. Сегодня он вел себя как обычный человек, а не напыщенный королевский дознаватель. Уже вставая из-за стола, он сообщил мне, что рано утром уедет. Ему нужно проверить некоторые детали и отослать отчеты. Ну и хорошо. Я же сама хотела, чтобы он поскорее уехал. Отчего тогда так испортилось настроение?